компьютерная игра. Я сидела лицом вперёд, Элис сидела на противоположном сиденье, лицом ко мне и заворожённо смотрела на букет, как будто видела цветы в первый раз. Элис, машина работает на электричестве? Не знаю, а что это такое, электричество? Она оторвала взгляд от цветов и с любопытством посмотрела на меня. Как? Ты ни разу не слышала об электричестве? удивился я. Она задумалась, словно к чему-то прислушиваясь. "Да, я вспомнила, конечно, слышала. Автомобиль работает не на электричестве, а на антигравитационной энергии", улыбнулась Элис. "На антигравитационной энергии? Ха, как разве вы ни разу не слышали о ней?" удивилась Элис. Я пожал плечами. "О чём-то таком я слышал, то ли из книг про НЛО, то ли из научной фантастики. Ладно, подумал я, не буду удивляться и постараюсь побыстрей ко всему привыкнуть. Я посмотрел на букет, который лежал у меня на коленях, и приятно благоухал. Я уже успел сильно соскучиться по дому. Элис, а как поживают наши цветы? Ты поливала их сегодня? Всё хорошо, не беспокойтесь. Элис, я бы хотел съездить домой, навестить свой сад. Элис помолчала, как будто снова к чему-то прислушивалась. "Да, разумеется, мы поедем потом домой". "Элис, а как поживает твоя мама? Она здорова?" "Не знаю", равнодушно ответила Элис. Я с удивлением посмотрел на неё. Элис похватилась. "Э, то есть я хотела сказать, хорошо, здорово, как никогда". Разговор явно не складывался. Я стал смотреть по сторонам. За окном мелькали однообразные дома и деревья, а люди около домов двигались по одним и тем же траекториям. У меня возникло странное ощущение, что я нахожусь в компьютерной игре. Слишком всё вокруг было искусственным. Видимо, строители инкубатора не очень-то старались при создании копии нашей планеты. Дор дорога шла всё время по кругу. Мне даже показалось, что мы проехали мимо одних и тех же мест уже несколько раз. И вообще, я совсем не узнавал местность. Фея явно погорячилась, назвав эту планету точной копией Земли. Элис, долго нам ещё ехать? Мы уже приехали.